Глава 49. 17.40. Управление полиции Бирмингама. 1 авеню, Север. Сейди шла по общему рабочему пространству, неразделенному на отдельные кабинеты. Один из детективов, которого она встретила на лестнице, сказал ей, в каком отсеке сидят Девлин и Фалько. Двигаясь в том направлении, она заметила Фалько. Она не была уверена насчет того, что здесь делает. Первой мыслью после встречи с отцом было отправиться домой и напиться до потери сознания. Но такой она была в прошлом. Теперь она освободилась от этого. Может, она и не знает каждую деталь своего прошлого. Как она предполагала, некоторые вещи она может не узнать никогда. Но сегодня она получила много объяснений. Прошлое, которое не давало ей покоя, оставаясь в темноте, теперь вышло на свет. Например, стало понятно, почему ей удалось избежать мести картеля. Почему она вообще осталась жива. Почему ее отец перестал смотреть на нее так, как смотрел до смерти ее матери. В нем росло чувство вины и увеличивало дистанцию между ними. И он беспокоился из-за того, что не мог контролировать свою дочь. Сэдди Кросс не могла ему простить все те ужасные вещи, которые он сделал. Он убил по меньшей мере... Двух самых важных людей в ее жизни. То, что еще оставалось от их отношений, теперь ушло навсегда. Небольшая потеря. Всю ее взрослую жизнь он готовил ее к этому полному разрыву. Теперь она это поняла. Может, он всегда знал, что не в состоянии быть хорошим отцом, когда рядом нет жены, которая помогала бы ему вести честный и правильный образ жизни. «Привет!» — поздоровался Фарко, увидев, как она приближается. «Как прошла ваша встреча?» Девлин в это время надевала куртку. «Ты в порядке?» — спросила она. седи до сих пор не разобралась, как она относится к этим дружеским отношениям. Бартон, Снайпс и Хек не задавали ей подобных личных вопросов. Очень возможно, что просто боялись. Седи пожала плечами. Прозвучало много откровений, в основном с его стороны. Лейтенант сообщил нам, что он признался в убийствах Эшера и Лиланда Уолши, а также Курца, сказала Девлин. Сэдди кивнула. И Еще Поле Уинтерса. Серьезно? Фалько скорчил гримасу. Серьезно. Кто знает, может, и другие были. Он рассказывает все хорошим парням и отказывается от всех и сделок со следствием. Я удивлена что адвокат не отговорил его от такого варианта действий, — заметила Девлин. Может, он понял, что полностью проиграл? Не знаю. Что бы ни случилось дальше между нами, все кончено. Это понятно. Фалько надел свою кожаную куртку. Есть вещи, которые исправить нельзя. Хватит про нее и всё это дерьмо. Как прошла операция на складе? «Управление по борьбе с наркотиками нам очень завидует», — на губах Девлин играла улыбка. «Большой улов. Очевидно, только что пришло несколько больших партий. Директор компании Элизабет Грант много чего рассказала. Мы слышали, что после того, как Уоррен заключил сделку со следствием, Карлуса Асорио взяли под стражу», — добавил Фалько. «Местные власти вошли в поместье. Еще парочка картелей дрожат в страхе». «Очевидно, что у нашей уважаемой госпожи мэра много информации о большом количестве людей к югу от границы». «Лана Уолш заберет урну с прахом сына в Бостон», — сообщила Девлин. «Ходят слухи, что она хочет передать тело мужа науки. «Два крупных дела закрыты». «А мы едем к Девлин», — сказал Фалько. «Праздновать вместе с Тори. Я приготовлю ужин». «Присоединяйся к нам», — предложила Девлин. До того, как Сэдди успела ответить, Фальку добавил. «У нас получилась хорошая команда. У нас троих». Он пожал плечами. «Я просто констатирую факт». «Наверное, да», — признала Сэдди и посмотрела на Девлин. «Спасибо за приглашение, но мне нужно еще довести до конца кое-какие дела у меня дома. На следующей неделе где-нибудь пообедаем». «Конечно», — кивнула Девлин. Сэдди с Фалько стукнули с кулаками, и Сэдди распрощалась с ними. Это было странно, но ощущения были хорошими. Может, ей следует самой отпраздновать, только без алкоголя, даже без пива. Лофт Сэдди, 6-я авеню, 27-я улица, Бирмингем, 18.40. Сэдди думала, что если не считать то утро, когда она проснулась под эстакадой на 18-й улице, Она никогда в жизни не чувствовала себя настолько измотанной. Она могла бы проспать целую вечность. Подъехав к повороту в свой переулок, она заметила, что у края тротуара припаркован большой черный внедорожник. Интуиция сразу же подала сигнал тревоги, хотя на этой машине вполне мог приехать кто-то из посетителей бара. Но с ее работой и с ее прошлым лучше было проявить осторожность она припарковалась на своем обычном месте и выбралась из жука цвета жёлтой мочи. Ей страшно хотелось получить назад свой СААП. Перед тем, как закрыть дверцу, она запустила руку под сиденье, схватила беретту и засунула в джинсы сзади. Она заперла позаимствованную машину и обошла ее. Как раз, когда она собиралась вступить на пожарную лестницу, открылась дверь у водительского места внедорожника, и из него вышел мужчина. Здоровенная детина, широкоплечий, в темной куртке и брюках, солнцезащитные очки даже вечером. Типичный качок. Какого дьявола? Может, старик Асорио смог отдать последний приказ перед тем, как его арестовали? Она потянулась за оружием, засунутым в джинсы. Здоровенный мужик поднял руку ладонью к ней. «С вами кое-кто хочет поговорить». Это не мог быть ее отец. И не могла быть госпожа мэр. Наоми умерла. Может, Лана Уолши решила к ней заехать на пути в аэропорт? Здоровенный мужик открыл заднюю дверцу за водительским местом и потянулся внутрь. Сэди так и держала руку на рукоятке пистолета. На всякий случай. Первым, что она увидела, стала цветастая юбка, доходившая до лодыжек женщины, которая выбиралась из машины. На ней были серые сильно разношенные кожаные туфли без каблуков, когда она обогнула дверцу машины, то мгновенно встретилась взглядом с Сэдди. Старушка. Маленькая. Нет, крошечная. Длинные седые волосы заплетены в толстую косу. Морщинистое лицо. Такое, будто ей 200 лет. «Ты меня помнишь, ла мучача?» Сэдди моргнула. Ее руки опустились вдоль тела. «Да». Сердце в груди стало биться чаще. «Вы? Знахарка, которая меня лечила?» «О, проклятие! Неужели у нее опять начались галлюцинации? Этого же не может быть!» «Или может?» Пожилая женщина кивнула. «Ты оставалась у меня в безопасности и невидимой, пока не пришло время тебе уезжать». «Возьми меня за руку и станешь невидимой». В тот последний раз под маской скрывалась совсем не Изабелла. Сэдди потеряла ребенка и хотела только умереть. Эта женщина спасла ей жизнь. Даже в те месяцы, когда ее пытали и оказывали психологическое давление, эта женщина, знахарка, не давала ей умереть. Она продолжала дышать благодаря ей. Сэди внезапно осознала это с той же определенностью, с которой знала свое имя. Спасибо вам. Сэди не знала, что еще можно сказать. Она чего-то ждала, и это ожидание охватило ее всю, напоминая странный гул. Это был не страх, это было что-то более сильное. И она не могла дать определение этим ощущениям. Когда они узнали, что ты сделала, тебя приговорили к смерти. Эдуарда умолял сохранить тебе жизнь и жизнь ребенка, которого ты носила. Он пришел к тебе сказать, что не может тебя спасти, и ты его убила. Худая грудь женщины содрогнулась. Они заключили сделку, торговались. Тебя вернули отцу едва живой но живой. Те голоса и образы, которые Сэдди никогда не удавалось ухватить, которые она никогда не могла четко воссоздать у себя в сознании и понять, теперь проходили сквозь него. Ее отец говорил про сделку. «Я не помню. Что за сделка?» Пожилая женщина кивнула водителю, он снова нырнул на заднее сиденье, а она снова повернулась к Сэди. Теперь новая сделка. Сэдди наблюдала за происходящим. Сердце так сильно колотилось в груди, что угрожало её прорвать. Водитель вылез из машины, держа на руках маленького ребенка. Он поставил ребенка рядом с пожилой женщиной. Мальчик. Это был мальчик. Мальчик посмотрел на Сэдди. На нее неотрывно смотрели серые глаза. Точно такие же серые глаза, как у нее самой. Этого не может быть. Сердце на мгновение замерло в груди. Но, но мой ребенок умер. Тебе приносили другого ребенка. Из деревни. Он умер, как только родился. Сэди не могла оторвать взгляд от ребенка, который, как она считала, несколько лет не существовал. Она потрясла головой. Почему? Ты забрала ее сына. Она забрала твоего». Пожилая женщина достала что-то из кармана юбки и притянула Сэдди. Это оказалась небольшая фотография ее и Эдди. Я сделала все, что могла. Я показывала ему эту фотографию каждый день. Я оберегала его от сестры и от других угроз до этого дня. Я знала, что он наступит. Сэдди перевела взгляд с ребенка на пожилую женщину, И давно спавшие эмоции стали просыпаться внутри нее. Я не знаю, что сказать. Знахарка улыбнулась и повернулась к мальчику. Эста, эсту, мадре! Это твоя мать! У Седи перехватило дыхание. Она на мгновение закрыла глаза. Она была уверена, что это галлюцинации. Это твой сын, сказала пожилая женщина, Седи. Сэйди заставила себя открыть глаза. Они все еще находились там. Все трое, включая красивого мальчика. Это не было очередной галлюцинацией. Его зовут Эдвард. Теперь он твой. Сэдди не могла вымолвить ни слова, не говоря про то, чтобы шевелиться. Она могла только неотрывно смотреть на ребенка с красивыми темными волосиками и большими серыми глазами. Водитель направился к задней части внедорожника, достал два чемодана и и поставил на тротуар рядом с мальчиком. «Все его документы здесь», — сказала пожилая женщина, кивнула на багаж, а потом посмотрела вниз на мальчика. «Иди к своей мадре, Эдвард». Мальчик сделал несколько шагов, преодолевая расстояние, разделявшее его и Седи. Он поднял на нее глаза и улыбнулся. Седи рухнула на колени, каждую клеточку ее тела разрывали незнакомые ей раньше эмоции, которые перекрывали все остальное. Я рада познакомиться с тобой, Эдвард. Он кивнул и протянул ручку. Она взяла его ручку в свою и пожала. Я на самом деле рада, что ты здесь. Хорошо, заботься о нем. Сэдди посмотрела на пожилую женщину над головой мальчика. Сделаю все, что смогу. Знахарка в последний раз кивнула, И водитель помог ей забраться в машину. Потом он сам сел за руль и уехал. Сэди смотрела на ребенка сверху вниз. Ее ребенка, ее сына. Я позволил ему держать то, что не следовало. Но теперь я все исправил. Ее отец обменял сделку, которую ему могли бы предложить ФБР-овцы, на ее сына. Сына, о существовании которого никто не знал сына которого она считала умершим. На нее снова нахлынули эти эмоции, которые подавляли все остальное. Они полностью заполнили ее грудь. Она едва могла дышать. Она понимала, что когда шок пройдет, эти эмоции преобразятся в чистый страх. Что она знает о детях? Она понятия не имела, как его кормить или ни о чем. Она не сможет быть хорошей матерью. Сэдди сделала глубокий вдох и потянулась к его ручке. «Давай возьмем твои вещи и поднимемся домой. Потом съездим познакомиться к моим друзьям. Деволин, хорошая мать, она скажет, что делать».